Страдания святого мученика Юлиана. В царствование императора Антонина язычники принуждали христиан приносить жертвы богам. В противном случае язычники угрожали христианам лютыми муками и самой смертью. В провинции Кампании тогда эгимон был некто Флавиан, человек весьма жестокий, этот эгимон ненавидел имя Христова. Эгимон Флавиан послал по всей провинции Компании своих нечестивых слуг приказав им забирать всех христиан, каких они встретят, и привести их к городу Атину, в коем он нас сам находился в то время. В это время в компанию прибыл из Далмации некоторый муж, юный летами, но старый по нравам и мудрости христианской, прекрасный и самым телом, но еще более прекраснейшей благодатью и святостью, честный по происхождению, но еще более честнейший по вере. Имя тому мужу было Иулиан. В то время, как Иулиан проходил около города Анагния, случайно натолкнулся он на воинов и гемонских Иулиан воздал им христианское приветствие сказал, — Мир вам, братья! Воины же, догадавшись по этим словам и по всему кроткому поведению святого, что это был христианин, начали спрашивать его, кто он и откуда, каково его имя и какую веру он исповедовал. Раб же Божий Иулиан, желая пострадать и умереть за Христо... имя Христово, бесстрашно отвечал, «Я христианин, имя мое иолиан происхожу я из Далмации, направляюсь же в эти страны, всюду увещевая людей, отвергнуть поклонение идолам и уверовать в единого истинного Бога и Сына Его Господа Иисуса Христа». «Я увещеваю людей почтить того, о котором я проповедую, и ради которого я готов положить жизнь свою». Воины весьма удивились столь мужественному ответу святого, однако взяли его крепко, связали и повели, ударяя палками и оружием, и говоря, «Посмотрим, насколько справедливы будут слова твои о том, что ты желаешь умереть за распятого». Перенося побои, святой молился Богу, прося дать ему силу до конца претерпеть страдания за святое его имя. И молитва святого Иулиана была услышана Богом, ибо не шел голос, укрепивший святого и говоривший, «Не бойся, иолиан я буду с тобой и дам тебе силы и мужество». когда святой юноша принес благодарение милосердному Богу, после чего был отведен к Гемону и по повелению его был заключен в страшной темнице, называвшейся Холодным Рвом. В этой темнице святого содержали семь дней без пищи и питья, думая погубить его голодом и жаждаю. Но Бог не оставил раба своего, ибо послал к нему святого ангела. Узник Христов наслаждался лицезрением и беседой с ангелом, принимая небесную пищу из рук его. Спустя семь дней игемон вышел на публичное судилище, здесь потом была построена церковь во имя Пречистой Богородицы, и восел на судилищном месте в присутствии множества собравшегося народа. Потом приказал представить себе мученика для допроса. Когда святой был приведен к Егемону, то этот последний спросил его, «Не стыдно ли тебе, столь красивому и честному юноше, поклоняться презренному Назарянину, распятому на кресте? Разве не лучше было бы, если бы ты отрекся от этой мерзкой веры, поклонившись богам нашим? Тогда царь будет милостив к тебе». Мученик отвечал, «Моя слава и похвала, распятый Христос, Бог мой, и я не желаю сам ничем иным хвалиться, кроме креста Господа моего». а за святую веру, которую ты называешь мерзкой, я готов умереть. Но твои боги поистине мерзки, ибо они бесы. Пусть стыдятся их все те, кто поклоняется им. После этих слов святого Егемон пришел в ярость и повелел бить святого по устам, а также мучить его, растянул на мучилищном дереве. Святой же, принимая побои, молился Богу, говоря так, «На Тебя я, Господи, уповаю, силою Твоею спаси меня. Ты мой Бог, помощник мой, прибежище и избавитель мой. Пусть устыдятся все поклоняющиеся идолам и замыслившие сделать мне зло. К Тебе, Господи, взываю я, не отдай меня во власть врагов моих». И снова послан был святому голос с неба, укрепивший святого и говоривший, «Не бойся, подвязайся мужественно». Тогда мученик Христов, обратившись к народу, сказал, «Внимайте, окаянные, не надейтесь на богов, их вы сделали сами себе своими руками, познайте того Бога, который создал из ничего небо и землю». Увещевая народ в таковых словах, святой Иулиан обратился ко Христу более тридцати мужей, потом снова был отведен в темницу. Утром следующего дня святой снова был выведен на судилище, и Гемон сказал ему такие слова. «Я хотел бы пощадить тебя, не щадящего самого себя, и не хотящего поклониться богам непобедимым». На эти слова святой мученик отвечал. «Напрасно ты говоришь мне это, ты уже не имеешь моих мыслей. Я поклоняюсь тому богу, которому должны все поклоняться. Этот бог сотворил небо и землю». Егемон Филиан пришел в гнев и от этих слов распятого и приказал повесить Иулиана на мучилищном дереве и терзать святого побоями и строганием железом. Но по силе Бога, дивного во святых своих, руки мучителей ослабели и разболелись, так что они не только не могли коснуться святого, но даже не могли держать в руках орудий мучения и вообще не могли ничего делать. В то время, как Егемон весьма удивлялся этому, прибыл вестник, Возвестившись, что храм Бога, их называемого Сераписом, упал, и идол того Бога вместе с прочими идолами превратился в прах. Егемоны и его бесовские слуги пришли в великое изумление от этого известия и преисполнились стыдом. Христиане же, находившиеся среди народа и исповедовавшие в тайне святую веру, возрадовались душою и прославили Христа Бога. Потом язычники, стоявшие близ места того, воскликнули во всеуслышание. «Да будет погублен этот волк как можно скорее!» Егемон, преисполненный гнева и злобы, тотчас же изъявил согласие на требование народа и предал мученика на смерть, высказав свое решение в таких словах. «Повелеваем отсечь мечом главу Иулиана, наученного христианским волшебной хитрости, хулителя богов, ослушника царского приказания». Обезглавить же повелеваем на том месте, где разрушился храм, дабы отомстить за бесчестие, нанесенное богам нашим. И поведен был святой к тому месту. Придя туда, святой преклонил колено и помолился Богу в таких словах. «О, бесконечная благость Божия! Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты сподобил меня, недостойного такой честной смерти, как смерть за святое имя Твое». «Молю же тебя, мой меня этим самым пролитием крови моей, очисти меня от грехов моих и введи меня в благословенное царство твое, прими дух мой в мире, не забудь милосердием своим и всех тех, кто пожелает во славу Пресвятого имени твоего почитать память моего страдания». После того, как святой помолился в таких словах, с неба послышался голос, удостоверяющий, что молитва его была услышана, и призывавший святого вместе месте горнее. И усечение был во главу святой мученик иолиан Святая душа его, отрешившись от плоти, взошла на небеса ко Христу Богу нашему, царствующему со Отцом и Святым Духом, к коему высылается слава, ныне, всегда и в бесконечные веки. Amin.